Глава 24. Джейн вышла из собора и зашагала на восток по улице Чипсайт, вспоминая то, что слышала от миссис Синклер. Старуха, конечно, давным-давно умерла, но в ее доме должен был жить кто-то ей подобный. Вопросы возникали, тесня друг друга. Зачем колдунья послала Джейн в 21 век? По ошибке. Люди этой профессии, вероятно, ошибаются, как и все другие особенно если живут в таком месте. Важно было не это, а другое. Как разрушить чары и вернуться домой? Дойдя до Милок-стрит, Джейн затрепетала от волнения. Питейное заведение на углу по-прежнему называлось «Утка и вафля». Булыжную мостовую сменила черная гладкая дорога, однако дом из борово-песчаника был прежний. Джейн пошла дальше, мимо церкви, Мимо складов, которые теперь выглядели более опрятными, на всё же никуда не исчезли. Можно было сказать, что эта часть Лондона почти не переменилась за прошедшие 200 лет. Джейн ускорила шаг. Сердце словно бы подпрыгивало в груди. Дойдя до угла, она свернула на Раша Роу. Жилище миссис Синклер исчезло. Недоуменно покачав головой, Джейн заглянула в свой листок и сверилась с адресом, которому София приписала какие-то непонятные буквы. Все было верно. Только дома и след простыл. На его месте стояла пятиэтажная коробка из стекла и звездки Внизу, по-видимому, располагался ресторан. Над входом висела голубая табличка «Пицца-экспресс». Джейн в ужасе попятилась. Она была уверена, что найдет домишко там, где его оставила, ведь все другие здания сохранились. Очевидно, произошла какая-то ошибка. Не успела Джейн войти в ресторан, как какая-то женщина спросила ее: «Столик на одного?» «Прошу прощения. Роу, дом номер восемь. Это здесь?» «Да. Вы будете обедать одна?» «Не знаете ли вы, что случилось с домом, который раньше стоял на этом месте?» «Не знаю. Я работаю тут всего два месяца. Закажете чего-нибудь?» Джейн с трудом сдержалась, чтобы не расплакаться. Давича на том рынке под крышей, она глотала слюнки, но теперь у нее пропал аппетит. «Вы пока подумайте, а я через минуту вернусь», сказала женщина и ушла. Джейн села за столик, ничего не понимая. Ей удалось проехать через Лондон 21 века и остаться живой. Водители без лошадных карет осыпали ее ругательствами. своинравные ворота норовили ее прихлопнуть, а самодвижущиеся лестницы проглотить — Блуждая по подземным коридорам, она заслужила право прийти сюда и увидеть дом миссис Синклер целым и невредимым. Что же случилось? И что теперь делать? Почувствовав тошноту, Джейн сказала вернувшейся официантке. «Извините, но я еще не решила. Я пришла сказать вам, что это здание совсем новое. Я у менеджера спросила». Джейн выпрямилась. «Спасибо. А что стало со старым домом?» «Но он упал год назад». «Невозможно», — воскликнула Джейн. «Он должен был стоять здесь всегда». Произошло обрушение. Об этом даже в газетах писали. «Каких трудов мне стоило сюда добраться?» — сказала Джейн со слезами на глазах. «И теперь я застряла». Официантка дотронулась до ее руки. «Я тоже приехала издалека. Никого здесь не знала, и мне было одиноко». Женщина говорила медленно и печально с сильным русским акцентом. Вытянутым овалом лица и высокими скулами она напоминала Екатерину Великую. «Но потом у меня появились друзья. Не унывайте». Джейн улыбнулась, поблагодарила женщину и, сказав, что потеряла аппетит, вышла. Надежда угасла. «Вы нас не сфотографируете?» — спросил кто-то. Джейн обернулась. Голос принадлежал мужчине лет 25 который указывал на себя и на женщину, стоявшую рядом. «Да», — сказала Джейн. О чем ее попросили, она не поняла. Но улыбающееся лицо невольно отвлекало от проблем. Молодой человек протянул ей блестящий стальной прямоугольничек. «Сейчас у всех эти штуки», — промолвила она. «К сожалению, я в них не сведуща. Тут ничего сложного», — сказал мужчина и стал с ней рядом. Держа загадочную вещицу перед собой — а его спутница остановилась у дома, имевшего адрес «Раша Road 8». Фигура девушки появилась в рамке. Мужчина нажал на белый кружок, и картинка застыла, как по волшебству. «Так эта вещь способна останавливать мгновение!» — воскликнула Джейн. Мужчина по-доброму рассмеялся. «Это же память!» — прибавила она. «Воспоминания, которые можно взять в руку и положить в карман!» «Попробуйте сами! Держите!» Молодой человек сунул прямоугольничек в руки Джейн и поднял их так, чтобы его подруга снова оказалась в центре рамки. От прикосновения мужчины Джейн внутренне сжалась, надеясь, что он этого не заметил. Быстро отбежав к своей спутнице, молодой человек встал в позу и кивнул Джейн. «Кстати», — сказал он, — «здесь стоял дом, который рухнул в прошлом году». «Да, я слышала». Джейн нажала на белую кнопку, И коробочка издала звук, похожий на щелчок. Мужчина подошел и рассмотрел получившуюся картинку. Замечательно! Джейн приосанилась. Это мой первый опыт такого рода. Молодой человек снова добродушно рассмеялся. У вас отлично получилось. Хорошего дня! Вам также! ответила Джейн. И, когда пара уже собралась идти дальше, спросила. Простите, сэр, вы не скажете, который час? Мужчина заглянул в свою стальную коробочку. Половина первого. Спасибо. Чтобы вернуться в Паддингтон метрополитеном, требовалось 15 минут. Сейчас это был лучший и единственный путь. Оставаться в Чипсайде не имело смысла. При мысли о том, что придется вернуться к Фреду, Джейн поморщилась. Видеться с ним более не входило в ее намерение. Однако выбора не было. Она повернула назад, к святому Павлу, и, скрипя сердце, приготовилась к новой встрече с ужасающей самоходной лестницей. Пересекла соборную площадь, спустилась под землю, встала перед стальной оградой и полезла в карман за карточкой, чтобы открыть магические ворота. Но карточки не оказалось. Джейн проверила тщательнее. Карман был пуст. Видимо, все содержимое каким-то образом выпало. Нахмурившись, Она направилась к окошку, чтобы купить новую карту, и вдруг остановилась. Деньги-то тоже лежали в кармане. Джейн еще раз обшарила всю свою одежду. Какая же она глупая и беспечная! При ней не осталось ничего, кроме мешочка с сахаром. А в задумчивости или растерянности Джейн часто прикасалась к своему нательному крестику. Вот и сейчас ее пальцы потянулись к шее, но опять ничего не нащупали. Она схватилась за горло, потом упала на колени и принялась шарить по полу. Крестик, подарок Фрэнка, исчез. Как умудрилась она его потерять? Может, вернуться на Рашароу, роу Вдруг он валяется где-то там, под ногами у прохожих? Давно ли она его уронила? Джейн вспомнила, как поигрывала им, идя по милк -Роуд. Внутри всё обмерло. Мужчина с металлической коробочкой, который просил Джейн его сфотографировать — клал руки ей на плечи. Она почувствовала дурноту. Он ее обокрал. Потрясённая и словно бы оцепеневшая, Джейн поднялась по ступеням и вернулась на площадь перед собором святого Павла. Пожалуй, оставалось только одно. Пожав плечами, она уныло побрела пешком в северо-западном направлении. То, как переменился город, больше не занимало ее. Тем не менее, она не могла не заметить, что площадь Пикадилли на месте — И Темза тоже, но пахло от реки теперь гораздо лучше, чем прежде. А еще появилось три новых моста. Вестминстерский дворец кто-то перестроил в готическом стиле. Оксфордскую площадь обступили кирпичные и стеклянные громады, вокруг которых бурлил нескончаемый поток людей. В окне книжной лавки Джейн увидела свои романы и даже портрет. В самом центре Лондона, на Оксфордской площади, продавались ее книги. Часы, помещенные в той же витрине, показывали четверть третьего. Четверть третьего. Джейн вздохнула. Она прошла только полпути, а уже опоздала больше, чем на час. Она побежала, стараясь не думать о том, что это бесполезно. Как ни беги до Паддингтона, доберешься самое раннее через два часа после назначенного времени встречи. А ведь можно еще и заблудиться. Уныние переросло в панику. Не найти дорогу домой в 1803 год — это было ужасно. Однако теперь Джейн грозила нечто худшее. Разминуться с братом Софии означало не просто остаться в новом времени, но остаться в нем без денег, без еды, без правдоподобной истории. Повторная встреча с Фредом обещала быть неловкой — И всё-таки даже тягостное общество этого молодого человека казалось Джейн Раем в сравнении с тем, к чему следовало готовиться в противном случае. Станет ли он ее ждать? Однажды она подвела его, пообещав пойти с ним в чайную залу и без предупреждения исчезнув. Взрослый мужчина, у которого есть дела, вряд ли позволит одурачить себя во второй раз». В таком изнеможении, будто она бежала без передышки несколько дней, Джейн, красная и запыхавшаяся, наконец-то вывернула на Прейд-стрит. Кожаные туфли Софии до крови натерли ей ноги. Но она этого не замечала. Приближаясь к вокзалу, Джейн издалека завидела скамейку, на которой сидела утром. Теперь там сидел мужчина, обхватив себя руками за плечи. Она вздохнула. Это был Фред. По какой-то непонятной ей причине — Он ее дождался.